Глава 32. Я сидела на подоконнике в одной из спален в доме Степана и смотрела на падающий за окном снег. Хлопья были крупными, слипшимися и падали часто-часто. Снег, касаясь земли, тут же таял. Температура еще была плюсовая, но если снегопад продолжится, по прогнозу он должен идти весь день и всю ночь, то наверняка снежный покров ляжет. В доме Степана было так тепло, что я оделась лишь в футболку и штаны от спортивного костюма. Я жила здесь вот уже четвертые сутки, а он сам был в тайге с охотниками. В тот день после моего побега из дома Любаши Степан отвез меня обратно после обеда. Возвращаться было боязно, но я взяла себя в руки, убедив, что никто меня там не ждет, Да и ночью никого не было. К тому же со мной теперь была Леся, проказница, которая напугала меня до смерти. Следующие два дня я провела у себя. Лечь спать в первую ночь мне стоило большого усилия воли. Сначала я все прислушивалась к шорохам за окном и скрипу половиц внутри дома. Но каждый раз, когда сердце замирало и готово было остановиться от ужаса, я убеждала себя, что звуки, которые я слышу, естественные. «Леся никого сюда не пустит, тем более посреди ночи», — убеждал меня Степан. «Это не та собака, которая проспит чужака или попадется на предложение чего-нибудь вкусненького». Она знает, что ей нужно делать, появись здесь, кто чужой. «А если не чужой?» — мелькала в голове мысль. «А если он найдет кого-то местного, чтобы подобраться ко мне?» Но Степан, который всегда чутко улавливал ход моих мыслей, уверял, что Леся не отреагирует только на одного человека — на него. Что ж, Степана я не боялась. Первая ночь прошла тревожно. Сколько я не успокаивала себя, все равно просыпалась, вздрагивая от ночных звуков. На утро, однако, все страхи показались мне глупыми. Стоило мне выйти на крыльцо, как Леся, завиляв хвостом, радостно подскочила и начала ластиться. Накормив собаку и позавтракав, я отправилась к Степану, чтобы продолжить уборку. Вторая ночь прошла спокойнее. Я расслабилась, доверившись Лесе и ее чуткому слуху. Наутро мы снова пошли к Степану и снова вернулись ближе к закату. Третью ночь я проспала без задних ног, ни разу не проснувшись. Степан рано утром уехал в Дивнореченск встречать какого-то питерского бизнесмена, который каждый год в начале октября приезжал в эти края на охоту. Оттуда они сразу отправятся в тайгу, а поэтому я, не боясь, что меня кто-то увидит и узнает, перебралась в дом Степана. Может, это и было излишним, но теперь, по прошествии нескольких дней, я успела оценить, насколько комфортно жилось у него И насколько все было убого в дышащем наладан доме Любаши, где в сенях завывал ветер, а из окон большой комнаты и спален несло холодом. Степан обещал после возвращения из тайги залатать невидимые дыры, обеспечивающие сквозняк. Дом хоть и держал тепло, но зимой ударят настоящие сибирские морозы, и в нем наверняка будет холодно. А здесь у Степана и хорошее отопление, которое можно было регулировать на свое усмотрение, и настоящий дровяной камин. Правда, я не рисковала разжигать его в отсутствии хозяина. Еще до его отъезда мы успели просушить матрасы и повесить обратно постиранные шторы. Уже с первого дня ко мне закрадывалось подозрение, что Степану не нужна была никакая домработница, потому что дом он держал в чистоте. Да, не идеально, но все же очень чисто. Не считая пустующих спален, все остальные комнаты были хорошо прибраны. Видимо, Степан затеял эту историю с необходимостью иметь помощницу по дому только для того, чтобы у меня была хоть какая-то работа. Однако мы договаривались, что после его возвращения я буду ему готовить, потому что он хотел и умел это делать, но не любил. Я была не против. К тому же я нашла, чем себя занять в этом большом доме. Выдроила до блеска все поверхности, вымыла несколько раз полы, так что теперь по ним можно было ходить в белых носках, не запачкав их. Оттерла сковороды и кастрюли, так что в них теперь можно было видеть собственное отражение. Разморозила и вымыла холодильник, расставила по полочкам все съестные припасы в большой кладовой. Единственной комнатой, где я не рискнула наводить порядок, был тот чуланчик, в котором Степан держал оружие. Но именно это помещение безмерно влекло меня к себе. Что, если взять что-нибудь? Заметит ли Степан? Ружье, например. Мне бы очень пригодилось ружье. Конечно, ничего я не взяла. Меня до сих пор грызло чувство стыда за то, что я украла деньги у той женщины в больнице. Помимо домашних дел, Степан просил меня отвечать на звонки, если таковые будут. Он оставил мне сотовый, по которому ему звонили клиенты, желающие отправиться на охоту. Как правило, звонили ему с номеров, которые уже были забиты в память мобильного, потому что из года в год на охоту приезжали одни и те же люди. Новичков Степан не брал, за редким исключением. За те три дня, что я жила в доме Степана, меня один раз в Авдеич, и каждый день прибегала Лида. Первого, видимо, Степан попросил проверить, как я тут, а жена его приходила по собственной инициативе. Наверное, ей правда было не и хорошо досталась от местных кумушек. Вот она и искала во мне понимания или дружбы. Я была не против. Каждый раз, когда она приходила, я варила кофе, а Лида выставляла на стол принесенную с собой выпечку. Пока пили кофе, говорила в основном она — рассказывая мне о жизни с мужем-алкоголиком. Я больше слушала, изредка вставляя реплики. Мне ли не знать, что такое жизнь с домашним тираном. Мне не хотелось преуменьшать боль и страдания Лиды, но на фоне того, что мне довелось пережить с Денисом, ее мучения казались не такими страшными. Я лишь радовалась за женщину, что она сумела вырваться из порочного круга пьянства, избиений, прощения. Радовалась я и за себя, ведь я тоже свободна. Я снова всмотрелась в пейзаж за окном. В такой снегопад Лида вряд ли придет. Она жила на той стороне реки, машину не водила, а пешком с другого конца деревни до дома Степана очень далеко. Однако в следующую секунду я заметила мелькнувший в залепившем все снегу ее ярко-красный платок. все таки пришла моя красная шапочка. На душе потеплело. Я пошла вниз ставить кофе.